Это он был волей Распутина и поборон министра внутренних дел Хвостова, когда он пытался разоблачить шионство Распутина. Это он через Распутина добился ухода министра юстиции Макарова, последнего защитника нашего национального правосудия, неподкупного слуги закона, и замены его распутинцем Добровольским. Скорбь охватывает душу, когда слушаешь свидетели очевидца дружеской беседы Распутина и авантюриста Мануилова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 Этому не противоречит и то, что он был избран товарищем председателя Думы. Избрание его состоялось при нескольких исключительных условиях. Всё то, что потом произошло с Протопоповым, можно в известной степени объяснить и несомненным его болезненным состоянием. Признаки кое его замечали давно. Так, когда он был избран товарищем председателя, он нежитоно для всех из своего думского кабинета устраивал спальню и приходил туда ночевать, хотя имел квартиру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 его встретивших, показать ему здание Домы. Обходил вместе с ними все комнаты, не исключая и зал заседаний, который он знал превосходно. Узнав про это, мы все члены Домы смеялись и говорили, что Протопопов сошёл с ума. Дело чрезвычайной комиссии о Протопопове по свидетельству не его врачами и было направлено как по душевнобольным. Другим близким к Распутину человеком был банкир Дмитрий Рубинштейн, еврей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 Лаверия Чму немцы топили их. Б. Как директор банков Русско-французского и Юнкер банка, широко прекрамеров тормозил производство боевого снабжения. Тобольский мужик Распутин, не игравший, по мнению некоторых людей, политической роли, имел личного секретаря. Им был петербургский торговец бриллиантами Арон Самуилович Семанович, еврей. Богатый человек, имевший своё торговое дело и свою квартиру, Симонович почему-то все время пребывал в квартире Распутина. Он там был свой человек, и Матрена, дочь Распутина, ласково называет его в своем дневнике «Симочкой». Открывался бесконечно широкий горизонт эксплуатировать пьяного мужика-невежду, хотя его именем, но часто и без его ведома. Изучая Распутина, еще Руднев подметил, что некоторые лица, имевшие связи с Распутиным или интересовавшие его, носили прозвище. Например, протопопала Распутин называл всегда Калининым, Штёрмера Стариком, епископа Варнаву Мотыльком. Руднев спрашиваем мимо этого явления и пытается объяснить его простыми астрологиями и игривостью ума Распутина. Любил давать меткие прозвище. Калинин не прозвище, а условная замена одной фамилии другой. Мотылько Руднев отоскал в переписке императрицы с Вырубовой.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 Сегодня нахождение на посту министра абсолютно недопустимо, что он ради блага родины должен уйти в отставку. Встреча этого лица с протопоповым состоялась в квартире 1-го-2-го декабря старого стиля в 12:00 ночи.